Килон наконец вернулся к бедному Венецию с новостями. И что же он ему расскажет? Привет и честь благородному военному трибуну и тебе, господин. Пусть ваше счастье будет равным вашей славе, а слава пусть распространится по всему миру, от столпов Геркулеса до арийских границ. Что ты приносишь нам нового? Приношу уверенность, что девушка будет найдена. Значит...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 В таком случае она христианка, и отбили ее христиане. Послушай, Хилон, мой племянник обещал тебе за розыск девушки большое количество денег, но и не меньшее количество розок в случае обмана. Ты человек не глупый.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 Хорошо, я говорю. И что же? А теперь возьми первые буквы каждого слова и сложи их вместе. Их Ихтюс. Рыба. Вот почему рыба стала символом христиан. Значит, помпония и лигия отравляют колодцы, убивают похищенных на улице детей, передаются разврату. Вздор! Ты дольше был в их доме в Венеции. Я был там мало, но я хорошо знаю Помпонию и Авлу. Достаточно знаю и Лигию, чтобы сказать клевета. Если рыба есть символ христиан, с чем спорить трудно, и если они действительно христиане, то клянусь прозеркиной что христиане совсем не такие, какими мы представляем их себе. Ты говоришь как Сократ. Кто говорил с христианином, кто знает их учения? Когда я шел три года тому назад из Неаполя в Рим, зачем я не остался там? Ко мне присоединился в пути один человек, лекарь по имени Главк, о котором говорили, что он христианин. И я убедился на деле, что это был добродетельный и честный человек их учение, насколько мне известно, не поощряет преступления и даже наоборот, велит прощать обиды. Для молитвы христиане собираются вместе, часто за городскими стенами в пустых домах. Там они почитают Христа, поют и берут. Главный жрец всей этой секты, который был учеником Христа и которому Христос поручил власть над христианами всего мира, должен в скором времени прибыть в Рим. Конечно, все христиане захотят увидеть его и услышать слова поучения. Будут большие собрания, на которые мы можем проникнуть. Тогда мы наверняка встретим Лигию. Венеция радостно выслушал рассказ Хилона. Он почувствовал облегчение, услышав, что учение, которое исповедовали и она, и Помпония, не было ни преступным, ни отвратительным. Но в нем явилось некое смутное предчувствие, что именно это учение, это таинственное и непонятное ему почитание Христа и разделило их, Лигию и его. Поэтому он начал одновременно и бояться этого учения, и ненавидеть его. После этого Петроний покинул Рим вместе с Цезарем и послал спустя несколько дней Веницию такое письмо. «С верным рабом посылаю тебе из Ансума это письмо. Я оставил тебя, напавшего на верный след и полного надежды. Поэтому думаю, что ты или теперь уже успокоил свои страстные желания в объятиях Лигии, или успокоишь их прежде, чем настоящий зимний ветер подует совершенно компанию».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 Любуемся ли мы им? А мы действительно любуемся, и вместе того, чтобы сказать, иди спать, комедиант, настраиваем себя в тон трагедии и защищаем великого артиста от фурии.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 А толпа выла и рукоплескала, зная, что рукоплещет милостим, подарком, лотерейным билетом и новым выступлением Цезаря Шута. Я даже не удивляюсь, что они рукоплескали, потому что до сих пор ничего подобного им не случалось видеть. А он твердил каждую минуту. Вот каковы греки! Вот каковы греки! Мне кажется, что в эти минуты его ненависть к Риму усилилась еще больше. В Рим были посланы гонцы с известием о триумфе, и на днях мы надеемся получить благодарность Сената. Тотчас после выступления Цезаря произошел здесь странный случай. Театр порухнул, когда зрители его уже покинули.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 Вскоре они стали собираться в путь, потому что наступил вечер. Взяли гальские плащи с капюшонами, взяли фонари. Кроме того, Венеция вооружился сам и дал товарищам короткие кривые ножи. Они шли к старым веминальским воротам около Плоскогорья, на котором впоследствии Диалектиан построил роскошные бани.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 Направо, налево и впереди виднелись темные фигуры, спешившие к песчаным ямам. Некоторые из них несли фонари, прикрывая их, насколько возможно, плащами. Иные, лучше знавшие дорогу, шли в темноте. Редкие прохожие и окрестные жители, уезжающие из города, принимали их, по-видимому, за рабочих или за похоронные братства, члены которых устраивали иногда ночные бдения на кладбище.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 Луна между тем вышла из облаков, и в конце оврага они увидели стену, увитую серебрящимся под луной густым плющом. Это и был Астрианум. Хотя мысли Веница и были заняты Легией, а внимание отыскиванием ее среди громадной толпы, он не мог не видеть тех странных и необычных вещей, которые происходили вокруг. У входа в крипту вспыхнуло несколько факелов, которые были сложены в небольшой костер. Стало светлее. Но вот в костер было брошено еще несколько факелов. Красный свет залил кладбище, и в эту минуту из гипогея, подземного сооружения, выдолбленного в скале для коллективных погребений, вышел старик, одетый в плащ с капюшоном, не закрывавшим, однако, головы. Он встал на камень, лежавший близко костра. Отрекитесь от роскоши и богатства и возлюбите нищету, истину, чистоту нравов. Терпите обиды и преследования. Слушайте старших и повинуйтесь властям. Берегите себя от измены, суисловия, оговоров и давайте пример правильной жизни не только друг другу, но и язычникам. Мы должны быть добрыми,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 «Недостаточно любить лишь тех, кто творит нам добро. Нужно платить добром за зло, ибо лишь любовью возможно устранить зло». Что это за Бог? Что это за учение? Что это за народ?» Все услышанное Веницием не умещалось в его голове. Новый мир понятий раскрылся пред ним. Он чувствовал,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 Не было в нем ничего реального, и вместе с тем, реальность в сравнении с ним кажется чем-то жалким, на чем не стоит останавливать мысли. Если Лигия присутствует на этом собрании, если она исповедует это учение, она никогда не будет моей любовью Господин, там около Старца я вижу курса, а рядом какую-то... Девицу. Вот они, первые христиане. Загнанные, вынуждены скрываться не только от всевидящего ока Цезаря, но и от обычных граждан. Да, не сладко им жилось. Что ж, вернемся к этому позже.